«С новым счастьем!» Мы мигом соскочили с санок, обижались с двух сторон нашего иноходца и, приблизившись к надзирателю, вежливо щепотью ухватив лакированные козырьки фуражек, обнажили свои буйные головы и низко поклонились Цап-Царапычу. «Добрый вечер, Цап... Цезарь Карпыч!» хором произнесли мы. «С Новым годом вас, Цезарь Карпыч! С новым счастьем!» Цап Царапоч не спеша вынул пенсне из футляра, который он достал из кармана и утвердил стекло на носу. А, А-а-а! обрадовался он. Два друга. Узнаю прекрасно, прелестно, отлично, превосходно. Вот мы и запишем обоих. Цап Царапоч вынул из внутреннего кармана своей шубы знаменитую записную книжечку. Обоих запишем и того, и другого. И оба они у нас посидят после каникул по окончании уроков в классе без обеда по 4 часа. Один четыре часа и другой 4. С Новым годом, дети! С новым счастьем!» Тут взгляд цапца царапыча упал на наш выезд. «Позвольте, дети!» — протянул надзиратель. «А вы попросили у господина Цванцига разрешение кататься на его санках?» «Что?» «Мы оба в перебой стали уверять надзирателю, что Цванциг сам попросил нас покататься, чтобы гамбит разогрелся немножко». «Прекрасно», — проговорил царь Царапыч. «Вот мы сейчас туда все отправимся, и там на месте это и выясним». «Нутис?» «Но нас так страшила самая возможность снова очутиться на этих проклятых санках», что мы предложили цап ехать одному, обещая идти рядом пешком. Ничего не подозревавший цап взгромоздился на высокое сиденье. Он запахнулся пышной меховой полостью, взял в руки вожжи, подергал их, почмокал губами, а когда это не помогло, стегнул легонько гамбита по спине. В ту же минуту нас разметало в разные стороны, в лицо нам полетели комья снега. Когда мы отряхнулись и протерли глаза, за углом уже исчезали полуопрокинутые санки. На них, кое-как держась и что-то вопя, от нас унесся наш несчастный надзиратель. А из-за другого угла уже бежал в расстегнутой шубе в галстуке, сбитом на бок хозяин гамбита, господин Карл Цванцик, крича страшным голосом. «Карауль! Канакради! Затершать!» и где-то уже заливался полицейский свисток. Как у них там потом все выяснилось, мы не пытались разузнать. Но и сам наш надзиратель после каникул ни слова не сказал нам о ночном происшествии. Так начался для нас Новый год. Год 1917.